Глава 16 Княжна находилась с другими претендентками в окружении слуг и стражей, а вот Ринель стояла вдали от остальных сопровождающих. Лучшей возможности поговорить с ней могло не представиться. Сирам создал небольшую завесу из тьмы, которую невозможно уловить человеческому глазу, и укрывшись ей подошел к стражнице. Так на них не станут обращать внимания, и никто не услышит их разговора. «Привет!» Просто поздоровался сирам, как делал это раньше. «Добрый день, сир!» «Учтиво, как и всегда, поприветствовала Ринель. Вас что-то тревожит?» «Немного». Уклончиво отозвался Сирам. «Скажи, девушки, о которых говорила княжна, Эмма и Ви, твои подруги?» На губах Ринель появилась лукавая улыбка. «Мне показалось, вы сказали, что вам знакомы эти имена». Сирам передернул плечами. «У меня нет причин не доверять слова Маяны» но я не могу знать всех истинных в долине, их слишком много. Поэтому буду признателен, если ты немного просветишь меня». Истинных не представляли ко двору, и сейчас Сирам решил, что это большое упущение, и хотя за столько лет проблем с ними не возникало, не лучше ли отслеживать судьбу каждой? Ринель с готовностью кивнула. Эмма Ларс, истинная сержанта Гросса. Он служит вашей армии. Сейчас находится на строительстве верфи. И Вивьен Пер. Она появилась в долине сравнительно недавно, но легко приняла часть тьмы супруга господина Акселя. Он служит в казначействе. Обе девушки. Добросердечные, порядочные. порядочны. Я давно поддерживаю с ними дружеское общение. Они охотно вызвались помочь, здраво рассудив, что для княжны будет полезно пообщаться с другими истинами. Да и помощь ей не помешает. Все лучше, чем быть одной во враждебной для нее среде». «Подожди», — Сирам выставил руку. Ты сказала, что они сами предложили тебе познакомиться с княжной. Ринель задумалась. Ну да, все верно. Когда я рассказала, к кому меня приставили, рассказала о судьбе княжны Ви... Или нет, кажется, Эмма первой предложила познакомить их с Аяной. Сирам подавил вздох. В таком случае ты должна была незамедлительно доложить об этом мне. Ринелла обескураженно моргнула. Но, эм, мои Ви, мои подруги, я доверяю им как себе и... Никому нельзя доверять, спокойно произнес Сирам. Особенно, когда речь идет о твоей службе, о безопасности человека, к которому тебя приставили. Ты же воин, Рин. Добавил уже мягче. «Вспомни, Яна рассказывала вам о том, что хорошо разбирается в травах». Ринель поджала губы, задумавшись. «Кажется, я не уверена». Сирам нахмурился. «Это очень важно. Постарайся». И не стал говорить о том, что в противном случае ему придется прибегнуть к более жестким принудительным мерам. Эмма спросила княжну, разбирается ли та в травах. А когда она ответила, что немного, Эмма начала перечислять, какие растения есть в долине. Еще она сказала, что вела записи с рисунками. Глухо закончила рин, подняв на Сирама растерянный взгляд. Я ничего не понимаю. Какое это все имеет отношение к покушению на Миланскую? «Разве она не сама себя отравила, чтобы оклеветать Аяну?» Сирам на силу улыбнулся. «Вообще, насколько это возможно?» «Послушай, а ты знаешь, у этой Эммы, сержанта, есть дети?» Ринели отрицательно покачала головой. Сирам нахмурился. «Я помню сержанта Гросса. Истинное у него появилось довольно давно». «Значит, она приняла часть его тьмы. Но почему они до сих пор не обзавелись ребенком?» «Разве это странно?» — озадаченно спросила Рин. Сырам вздохнул, он и сам с трудом понимал. «Обычно драконы стремятся как можно быстрее передать часть силы наследнику. Да и вообще продолжение рода очень важно». Ведь если истинная погибнет, то погибает и дракон. Есть риск остаться вообще без детей. К тому же тьма влияет на разум истинных, и только рождение ребенка несет облегчение. «Вы думаете, тьма как-то повлияла на Эмму?» В глазах стражницы читалось неверие. Сирам тряхнул головой. «Сделай для меня кое-что». «Всего что угодно, сир», — Панура отозвалась Ринель. «Какая же она еще не смышленая. Как много ей предстоит узнать и познать боль предательства!» Коротко изложив свой план, не раскрывая его деталей, а только передав, что именно Ринель предстоит сделать, сирам вернулся к своим невестам. На самом деле интересовала только одна Чем больше он узнавал о Яну, тем больше забывала своей цели вернуть истинность, тем больше основной замысел по устранению и разоблачению лайсы уходил на задний план. Всем вниманием завладевали пронзительные кристально-серые глаза. Княжны хотелось касаться, ненавязчиво, бережно ощутить гладкость ее бархатной кожи, вдохнуть поглубже исходящий от нее запах лесов и трав. Добрая, нежная, открытая. Почему я не замечал этого раньше? Почему был так ослеплен желанием свергнуть отца? — Вы вернулись? — княжна повернулась, встречая безмятежную улыбку, от которой дрогнуло сердце. «Попробуйте, чай с душицей, мелиссой, шиповником и мятой». Рядом по обе стороны от нее сидели братья, сосредоточены колем, пытающийся что-то рассмотреть на дне своей чашки, и невозмутимый Даррен, что вытянул ноги на покрывале и любовался безоблачным небом. В груди снова завозилось это неприятное чувство. «Благодарю». Учтиво отозвался он, принимая из рук книжны чашку. Мимолетное касание пальцев кольнуло импульсом. Сирам дернулся, едва не выронив чашку. «Вы в порядке?» — обеспокоенно подорвалась княжна, тут же оказавшись на ногах. «Вы же обожглись!» — воскликнула с упреком, хватая его за руки. Странное ощущение повторилось, но уже не было неожиданным. Сирам не мог оторвать от девушки взгляда, завороженно следя за каждой эмоцией на прекрасном нежном лице. «Ерунда!» — отозвался Сипла. Позволил драконней регенерации действовать, и через секунду от красноты на пальцах не осталось и следа. «Видите?» «Можно мне еще одну чашку чая?» «Хорошо быть таким могущественным, да?» Серые глаза искрились необъяснимым гневом. «Ну да чего же красивая!» «Вы злитесь?» — улыбнулся Серам. «Прошу прощения за мою неосторожность. Только не злитесь. Впредь я буду осторожен». Княжна кивнула, опуская голову, чтобы скрыть смущение, и вернулась на свое место. Потянулась к чайнику, а ее рука мелко подрагивала от охватившего волнения. Милая, подумал Серам, едва сдерживая неуместное желание сесть рядом и обнять ее. Только оказавшись в своей комнате, я смогла позволить себе выдохнуть устроилась за столом, поднесла руку на свет. Рука как рука, ничего сверхъестественного не происходило. Но тогда почему я так остро отреагировала на обычное прикосновение? Опустила рука с платья, в плечо, но ничего нового не обнаружила. Обычный шрам, что остался от метки истинности. Значит, связи между мной и Шарданом нет. Но я странно на него среагировала. Если верить рассказам, что ходят среди людей, истинность не гарантирует того, что между избранниками зародятся чувства. То есть любовь к своему истинному так может и не проснуться. Да я и сама могу сказать по себе, когда пробудилась метка, ничего, кроме отторжения, Я не испытывала, а, увидев Сирама, возненавидела его. Тогда что изменилось сейчас? Дело в его отношении ко мне? Дракон оказался не таким уж мерзавцем. С ним нетрудно общаться на отвлеченные темы, не тяжело находиться в его обществе. Я ощущала тяжелую ауру его тьмы, как и других драконов. Но его тьма не пугала. Мне было комфортно. А вот во время пикника я не на шутку взволновалась. Мимолетное касание пальцев к пальцам прошло с электрическим разрядом по оголенным нервам. Меня бросило в жар, чаще забилось сердце. Я кожей ощущала присутствие серама, Тембр его голоса вызывал мурашки и желание зажмуриться от удовольствия. Ну и бред же. Это точно какое-то влияние на меня. Может, ради этого серама затеяла отбор, чтобы как-то искусственно вызвать во мне чувства, а потом... Что потом, я не знала. Терялась в догадках. Ты выглядишь растерянной обеспокоенно произнесла Рин, садясь на соседний стул. Или это из-за слов той рыженькой невесты сегодня днем. Каких слов? Недоуменно моргнула я, посмотрев на свою сопровождающую. А, ты про Мари Савьер? догадалась, наконец. Ринель утвердительно кивнула. Я уже забыла, отмахнулась беспечно. Рыжая так громко шепталась, было сложно не услышать, как она называет меня позором рода и позором этого отбора. Как можно было в здравом уме отказаться от истинной связи с самим сыном повелителя? Это же такая честь! Действительно! «Моя мама счастлива в браке», — внезапно произнесла Арин, виновато улыбнувшись. У меня нет цели в чем-то тебя убедить. Я просто констатирую факт. Драконы не так ужасны. К своим истинным относятся с уважением, заботливо. А уж после появления на свет наследников многие в корне меняют свое отношение. Нередко в таких парах зарождается настоящая любовь. Не у всех, конечно. «Твоя мама рассказывала об отношениях с твоим отцом до твоего появления на свет?» «Заинтересовалась я». Лицо Ринель озарила улыбка. Она говорила, что была напугана, но ее с детства готовили, рассказывали об обычаях, об истинности. Папа показался ей пугающим, холодным, неприступным. Она не знала, как себя вести. Но он не торопился, хотя церемония венчания прошла почти сразу после пробуждения метки. Не настаивал на близости, но это сыграло свою роль. «Я рада за твою маму», — искренне произнесла я. «За тебя и твою семью видно, что тебя растили в любви и заботе». «Мой папа», — Ринель замялась. Он близкий друг Серама Уарена и чем-то очень похож на него. Так что маме было непросто. Я могу немного понять тебя». Я добродушно улыбнулась и погладила Рин по руке. «Ты не должна ни за что чувствовать свою вину. Сирам он наследник. Я должна была понимать это. Но мы слишком разные». «Воспитанные по-разному, в разных условиях. У нас слишком разные взгляды на брак и семью». «Глядя на вас, так сразу и не скажешь», — иронично прокомментировала она. Перекинула косу на спину и приосанилась. «Завтра, после похода за костюмом для бала маскарада, не хочешь прогуляться к водопаду?» «Развеемся немного. Отдохнем от общества драконов», — предложила Рин, заговорщицки подмигнув. «К водопаду?» — задумалась я и улыбнулась. «Звучит неплохо. Только ты не против, если я приглашу Эмму и с нами?» Испытывая неловкость, спросила она. «Ум...» Я все еще настороженно относилась к своей сопровождающей ее подругам и вряд ли бы согласилась на ее предложение, нашла бы способ вежливо отказаться. Но был один существенный фактор. Провожая меня сегодня до комнаты, Сирам попросил кое о чем мысленно, чтобы никто не услышал. Почему нет? Согласилась воодушевленно. «Вместе веселее!» «Вот и отлично!» Облегченно выдохнула Ринель. «По сути, я и не знала, что происходит и какую роль Рин и я играем в задумки Шардана. Но вот странность. Я верила ему. Безоговорочно». Мои размышления прервал стук в дверь. «Я открою». Бросила Рин, поднимаясь. Я вздохнула, взяла чашку с недопитым чаем, потянулась к вазочке с печеньем. «Ты же не забыла?» В комнату вихрем влетел средний из братьев-шарданов. «И вам не хворать, Колем!» отозвалась с улыбкой, ставя чашку на блюдце. «Принесли записки?» «Еще бы!» Хмыкнул он размашистым шагом, пересекая комнату. «Впервые я начала искать сходство во внешности Калема с его драконом, которого описывал Даррен. Ну да, глаза рыжие, кожа смуглая, но волосы, как у братьев, больше темные». «Что?» — не понял он, остановившись у стола. «Почему так смотришь?» «Да просто...» отозвала, сдернув плечом. Подумала, а как вы с братьями выглядите в облике драконов? Колем самодовольно хмыкнул, расстегнул пуговицу на манжете и закатал рукав камзола. «Смотри!» Многозначительно вздернул бровь, а в следующую секунду на его коже проступили медные с багряным отливом чешуйки. «А потрогать можно?» Спросила ошеломленно и восторженно одновременно. «А вам не больно? Они кажутся жесткими. «Так и есть», — усмехнулся Калем. «По своему свойству чешуя почти как сталь и служит нам броней. Но вот на шее и груди шкура тонкая. Этим и пользовались охотники за драконами. Стреляли гарпунами в уязвимые места». «Невероятно!» — протянула шепотом, но потрогать чешуйки так и не решилась. «Спасибо за демонстрацию!» — улыбнулась, кладя руки на стол. «Давайте приступим к переводу!» «А, да!» — спохватился колем и полез за пазуху камзола. На стол опустилась топка перевязанных бичевой листов. «Какая-то ерунда! Ничего не понятно!» «Да вы присаживайтесь!» — усмехнулась, придвигая к себе записки величайшего всех времен исследователя. «Это же какая редкость! Где же вы их раздобыли?» «Не твоего ума дело!» — важно отозвался дракон, скрещивая руки на груди. «Тебе нужно только перевести». «Поняла!» — кивнула, скрывая улыбку. «Но это займет время. Можете пока...» «Отдохнуть?» Я неопределенно махнула рукой. Колем прикрыл ладонью зевок и произнес: «Лучше распоряжусь, чтобы слуги накрыли на стол. На вашем пикнике я толком ничего не съел». «Хорошо, как вам будет угодно», — отозвалась уже, погружаясь в изучение записи Эдвина Гроу. «Рин!» «Мне нужны чистые листы и чернильная ручка, а я не откажусь от морса, буду очень признательна». «Я поняла», — охотно отозвалась от двери моя сопровождающая. «Сейчас все будет», — она выскользнула из покоев, а Колем снова зевнул. «Можете прилечь», — милостиво позволила я, махнув рукой на тахту. Перевод — процесс не такой быстрый, как хотелось бы. «Сначала еда», — настоял на своем дракон, а я улыбнулась и приступила к работе.